Глава 103. Покажи меня миру. Что там? спросила Катрин, потягивая коктейль через соломинку. Злое, а затем растерянное выражение лица Моли, заинтриговало ее. Ворон отписался, фыркнула серый кардинал. Ну как отписался, выставил невероятные условия для нашего предложения по все тому же поводу с рекламой, переплюнув в прошлый раз. А также интересуется каким-то северным лесом Длархи. Ты что-нибудь слышала об этом? Это. Не. Собеседница пыталась вспомнить хоть что-то, но пришла к выводу, что о такой локации ей слышать не приходилось. «Ясно. Самое странное он оставил напоследок. Говорит, что скоро нас всех ждет сюрприз. Кого нас? Клан или третий этаж?» Услышав это, Катрин тоже удивилась. «Вот и я говорю, самое странное». Она снова задумалась над возможными вариантами, когда ей вновь пришло сообщение. «Неужели он забыл что-то добавить и к без того загадочному сообщению?» Молли открыла письмо, и от нее через пару секунд повеяло холодом. «Снова ворон?» «Если бы, как мы и предполагали, армия Безликих решила, что время для тихого кача подошло к концу, им всегда не имется, неотесанные варвары». Молли сморщила носик. «Аргументы? Без понятия. Наших атаковали их игроки возле утеса Ронали, там, где находятся грифоны». «А, -а, -а знаю. Почему именно там? Кто их разберет?» Шпионы не так близки к их верхушке. Наши кланы ведь кочуют из игры в игру. Командующие элита гильдии давно проверены. Остальным очень сложно пробиться, сама знаешь. Это да. А где сейчас наши элитные команды? Так, одна у степей Даркуха на разведанной территории юга, а остальные две у Инстанси. Как его там? А, Великанская тропа. Напрягая память, вспомнила Молли. Кто ближе всех? Ну, элиту я дергать в любом случае не буду. В чате вызвался отряд из хороших игроков. Посмотрим пока на развитие событий. Все это может ведь быть отвлекающим маневром, а их цель совсем в другом месте. Мы сами так не раз делали. И, кстати, надо бы спросить Ворона о том, будет ли он участвовать в нашем конфликте, в случае что. Зная его в общих чертах, это будет очень дорого. Задумчиво проговорила Воровка. Если он будет в деле, то я не против. Эти безлики меня уже давно достали. Постоянно из-под какой-нибудь кавер устроит. Помнишь, как из-за них сливались наши задания в темных вратах? Хм, такое забудешь, скривилась Катрин. Эпик Квест был в самом финале, и мы полтора года миссию выполняли. И если бы не они, то мы бы точно взобрались на первое место. Так что предложим ворону работу. Если он спрашивал о северном лесе на нашей территории, значит как-то сможет появиться у нас на этаже, верно? Знать бы как. Свиток порта не даст много времени для изучения неизвестной локации. «Верно. Что же там придумала эта алчная скотина?» Нахмурившись и откинувшись на спинку мягкого стула, задумалась Молли. Перед тем, как пойти очищать лес, Уилл озаботился решением двух вопросов. Отписаться серому кардиналу и увеличить вместимость кольца инвентаря по максимуму, на который были способны местные маги, проживающие в столице Адамароны. Это в итоге обошлось ему в целых 500 золотых. Увеличение на каждые 10 слотов обходилось 50 монет, но оно того стоило. В конце концов у него стало 120 ячеек, что позволяло ему не выкидывать добытые в процессе гринда ресурсы, как раньше, о чем он постоянно сожалел. Вещей и оружия выпадало так мало, что он ругался каждый раз, когда лут после убийства оказывался полон всякой кожи, костей, сенсу и прочего. За все то время, что разбойник играл, с трупов ему досталось лишь четыре вещи и три оружия. И почти все это он выставлял на аукцион, зарабатывая золото. Кольцо сумрака не в счет, того адепта убил не он. Ворон давно понял, что все это фишка игры, хорошие вещи здесь действительно было очень сложно получить. Решив эти вопросы, он обдумал все еще раз и, уверенный, что пока ничего не упустил, собрался закончить очистку леса, не отвлекаясь на другие миссии. Ему оставалось еще 17 мест, и он был готов потратить сколько нужно времени для того, чтобы закрыть квест. Лидер азартных костей отписалась и подтвердила сделку, переведя на его игровой счет золото. Приписка к ее письму был вопрос о том, согласится ли он за отдельную плату пойти против клана Армии Безликих. Раздумывая над ответом, Уилл был уверен, что не хотел ввязываться во все эти свары, но момент, когда придется выбирать союзников, все равно настанет, так что стоило хотя бы разузнать о клане безликих, чтобы что-то предпринимать. Хоть он и силен по сравнению с остальными врагами, но хорошие стратегии и опыт игр в виртуальности были явно не на его стороне. Ему не хотелось постоянно оглядываться, ища врагов, которые могут помешать в самый важный момент или будут способны проследить за ним а секретов у него хватит на то, чтобы за ним очередью выстроили все кланы. Парень решил пока не давать ответа, написав, что время покажет. Осталось решить вопрос в реальности, а точнее найти толкового монтажера. Но ему все так же мешало отсутствие денег. Хотя у него был один вариант, на который пока не дали ответа. В разговоре сестра обмолвилась, что ее подруга из класса, в котором она учится, увлекается работой с видео с малых лет, мечтая пойти работать в киноиндустрию. Поэтому, если Уилл будет не против, то она предложит Эмми, так звали ее подругу, поработать с его роликами. Эмма, кстати, тоже играла в «Восхождении», говоря, что из материала, отснятого там, получается очень хорошее видео. Вчера вечером он позвонил сестре, сказав, чтобы она дала контакты ее подруге. Обдумав все, он решил для начала глянуть на работу ее подруги, а уж после решать, давать ли свой шанс на серьезный заработок школьницы или все же стоит подождать лучших времен. Через два дня место очищенных от проклятой ауры, стало на два больше, поиски продвигались слишком медленно. И дело было не в том, что они не могли найти места, а в том, что стали попадаться монстры, с которыми они банально не справлялись. Раз пять они чуть не умерли, и пришлось убегать. Даже невероятные навыки Уила не могли бы помочь. Пляска времени все еще восстанавливалась. Да он бы и не стал ее тратить на гринд, пусть и ужасно сильных, но все же обычных монстров для прокачки. Один раз товарищи даже обнаружили глубокую и темную пещеру, внутри которой слышались тяжелые шаги. Они были настолько грузными, что даже земля слегка вибрировала недалеко от входа. Решив не дразнить судьбу и случайно не зайти в данж, Уилл даже не стал проверять, как это место называется, просто пометив его на карте как место, в которое по возможности, может быть, стоит зайти. Хотя его интуиция подсказывала, что чего-то сверхъестественного он там не получит, а уж чему-чему, а ей он верил. В реальности и в игре она его еще не подводила. С самого детства, пожалуй, это была его способность, которая в дальнейшем помогла стать хорошим солдатом. Завоевав доверие своих офицеров и показав все, на что способен на тренировках, он получил допуск до важных миссий по спасению заложников и участию в штурмах. Когда он в очередной раз вышел из игры, то увидел сообщение от сестры с контактами Эммы и ссылку на Видео World с ее каналом. Приготовив поесть, он решил совместить это с просмотром пары работ подруги Лей. Ого! Пусть его взгляд и не был профессиональным, но работы цепляли хорошим качеством обработки и почти идеальной сменой кадров, подавая зрителю прекрасную картину происходящих перед камерой действий. У нее даже было несколько тысяч подписчиков. Хоть материал, который был продемонстрирован, был на самом деле скучным. Но в ее работах проскальзывали искры и чувства, которые она вкладывала в любимое дело. Такие ощущения получаешь при просмотре картин хороших художников, прослушивании работ одаренных музыкантов или чтении книги любимого автора. Ха. Если все пройдет хорошо, то мы сможем воплотить мечты друг друга. Я стану богатым, а работы Эммы будут популярными. Осталось создать свой канал и предложить девочке работу ее мечты. Материала, снятого мной, хватит на целый сериал. Хе -хе -хе -хе. Покажи меня миру, чтобы мы оба заблистали. То, чем сейчас занимался Уилл, сложно было назвать игрой. Но никто не собирался давать ему отдыха, а в особенности он сам. Каждый раз на протяжении последней недели, подключаясь к восхождению, Уилл сосредотачивался на своей работе. И вместе с бедным Дальтаро, который, будучи авантюристом, любил приключения, а не постоянное убийство монстров изо дня в день, Ворон качался и повышал свой уровень, попутно очищая триклятый лес. Лучник жаловался, но продолжал терпеть, в особенности после того, как им повезло, и в один из таких дней им попался зуб мудрости, покрытого серой кожей и скользкого, словно пиявка, земляного монстра, проживающего под огромным вековым деревом. Еще одна часть жизни авантюриста. Ворон. В очередной раз очистив проклятое место, лучник обратился к Уиллу. «Вот честно, если бы ты знал мои мысли, то давно перестал бы заниматься такими скучными вещами». «Неужели нельзя отдохнуть и сходить до той скрижали, о которой рассказал тебе слуга Пандоры? Или еще лучше найти новую?» Глаза авантюриста светились, и его тело мелко дрожало от подобных фантазий. Разбойник шлепнул себя по лицу, услышав в который раз очередную прекрасную идею своего товарища. Тот, чего уже только не предлагал. Один раз он даже хотел пойти и убить королеву Роя, настолько скучно ему было тупо убивать мобов. «Я в десятый раз тебе повторяю, что тебя там накроет молнией до хрустящей корочки, если, конечно, у тебя нет второго комплекта тех наручей, что ты мне подарил при нашей первой встрече. А также в десятый раз говорю, что мы делаем хорошее дело, очищая лес. Ты же не знаешь, что или кого мы можем встретить за следующим деревом. Правда, я искренне надеюсь, что сбежавшие демоны нам больше не попадутся». Усмехнулся Уилл и тут же осекся, глядя за спину Дельтара. В тени деревьев стала проявляться высокая женская фигура, голова которой была укрыта капюшоном. Ее глаз не было видно, так как тень, падающая от капюшона, была непроглядной. В этой тени, скрывающей верхнюю часть лица, отчетливо ощущалась магия. Лишь белые клыки, выглядывающие из-под верхней губы, указывали на то, что женщина или девушка была не человеком. «Так вот, я кровь меня манила!» Пропел голос женщины, и ее тонкие губы, окрашенные черной помадой, изогнулись в дьявольски жадной улыбке.